В течение трех месяцев после этой ночи Мауглли почти не выходил за деревенские ворота, так он был занят, изучая повадки и обычаи людей. Прежде всего ему пришлось надеть повязку вокруг б бедер, что очень его стесняло, потом выучитьиться считать деньги, непонятно зачем? Потом поход землю,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 Он не понимал, что такое страх. И когда деревенский жрец сказал ему, что Бог в храме разгневается на мауглли, если он будет красть у жреца сладкие плоды манго, Мауглли схватил статую башка, притащил ее к жйцу в дом и попросил сделать так, чтобы Бог разгневался, и Мауглли можно было бы подраться с ним. Соблазну был большой, но жрец замял дело, а мужу у месуи пришлось заплатить немало серебра, чтобы успокоить бога.